Глава 7. Сегодня у нас были гости. Никто не устраивал званного вечера, он состоялся как-то сам собой. Сначала прибыли наши соседи, барон и баронесса Набо, чтобы приветствовать после возвращения в столицу. С ними пришла их дочь, перешагнувшая порог совершеннолетия еще в позапрошлом году. Совершенно невзрачная девица, бесцветная, с унылым выражением на вытянутом треугольном лице. Уголки ее губ были скорбно опущены вниз, сколько я ее знала. Даже не вспомню, видела ли когда-нибудь, чтобы Граби наба улыбалась или хоть чем-то была довольна. Она или ворчала, или протяжно вздыхала и качала головой. Рядом с ней было невыносимо скучно. Впрочем, матушка, на которую Граби была похожа, как две капли воды, уверяла, что ее дочь могла бы претендовать на звание первой красавицы столицы, если бы не была столь скромна и мечтательна. Барон важно кивал в ответ и похлопывал жену по тыльной стороне ладони, которую держал в своей руке. «Моя матушка, разумеется, со старшей баронессой Набо соглашалась, но когда за этим семейством закрывалась дверь, говорила... Невероятно, как же можно было вырастить столь унылое и высокомерное создание. Глядя на нее, я неизменно радуюсь, что наши девочки такие непоседы. Они как журчащий ручеек, а не сточная вода, как эта бедняжка Граби. Вот и сегодня она сидела в углу, надменное и скучное до умопомрачение. Юная баронесса Набо не спешила участвовать ни в беседах, ни в развлечениях. То я, то Амберли, то моя матушка пытались растормошить этот гриб, проросший на нашем диване, но Грабби только неопределенно пожимала плечами и, кажется, даже поза не поменяла за те три с небольшим часа, что находилась в нашей гостиной. В конце концов мы оставили ее в покое. Еще прибыли два молодых человека. Граф Рейк Гамарис и его приятель Барон Веллер Трикстер. Сии господа были известными повесами, однако являлись и завидными женихами, а потому пользовались расположением всех семейств, где имелись девицы на выданье. Приятели частенько хаживали в гости, где их принимали с распростертыми объятиями в надежде, что хотя бы один из них проникнется симпатией к дочери хозяев, однако гуляки продолжали получать удовольствие от жизни и своего положения, но делать кому-либо предложение не спешили. «Сегодня они решили заглянуть к нам, чтобы поприветствовать и выразить свое восхищение владельцам особняка и нам, Самберли». «Никто из них», — сказала я сестрице, когда объявили о визите Гамариса и Трикстера. «С этими, господами, вечер может пройти весело, но не воспринимайте ни одного как возможного жениха. На речи и взгляды не поддавайтесь, только дружеское расположение и строгость, если решат начать волочиться». «Поняла меня?» «Да, Шанни», — кивнула Амбер, глядя на меня, будто дитя на свою мудрую мать. Еще чуть позже появилось еще одно семейство — графы Ароган. С супругами прибыл их сын, высокий и худощавый, будто жерть. Он чем-то напоминал граби Набо, такой же унылый и напыщенный. Однако было отличие. Молодой граф Ароган разговаривал. Он складывал пальцы щепотью — И пространно рассуждал на темы, смысл которых могли уловить разве что его родители. Впрочем, это не мешало моему отцу и барону Набо кивать в ответ явно из вежливости. «Вы хотя бы слово поняли, милые дамы?» — спросил у нас Самбер Рэй Гамарис. «Кажется, его сиятельство говорили о политике», — неуверенно предположила моя сестрица. «Да?» — негромко удивилась я. «А мне показалось, что его сиятельство просто бредил». «У меня создалось такое же впечатление», — поддержал меня барон Трикстер. «Хвала богам!» — вздохнул гамарис «А я уже думал, что у меня случилось помрачнение рассудка». «Это дурно!» — укоризненно покачала головой Амберли. Все-таки его сиятельство старался выглядеть умным. Она обвела меня и молодых людей серьезным взглядом и снова покачала головой. У Трикстера поползли вверх брови, гамарис поджал губы, Я последовала его примеру, стараясь держать улыбку, но уже через мгновение мы рассмеялись, а Амбер насупилась. «Отчего вы потешаетесь? Разве я что-то не так сказала?» «Ваша милость, вы сказали истинную правду», — ответил ей Веллер, и мы рассмеялись снова. Ох, сестрица осознала саму суть собственной защиты, зарумянилась и махнула на нас рукой. «Будет вам насмехаться», — однако вскоре и сама хмыкнула. Удивительно, я даже получала удовольствие от этого вечера. Было и вправду весело. Присутствие двух великосветских балбесов недурно скрасило наше времяпрепровождение. Молодые люди шутили, мы с сестрицей смеялись, чем привлекли к себе внимание. А когда наше веселье стало и вовсе шумным, моя матушка решила вмешаться и вернуть вечеру светскую томность. Она хлопнула в ладоши, привлекая всеобщее внимание, и произнесла. «Господа, милые дамы, а знаете ли вы, как чудесно играет наша Амберли?» «Я непременно хочу послушать игру баронессы Модести», — улыбнулась графиня Араган. «Да, это было бы весьма мило со стороны ее милости», — кивнул ее супруг. «А пусть споет», — воскликнула баронесса Набо. «О, у нее такой восхитительный голос!» «Милости просим», — свежливой улыбкой ответила матушка. — Я нынче не в голосе, — тускло ответила Граби. — Прошу меня простить. — И хвала богам, — шепнул Трикстер. — Если баронесса Модести не против, то я с удовольствием спою под ее аккомпанемент, — посмотрев на Амбер, произнес Рейк Гамарис. С удовольствием, со смущенной улыбкой ответила сестрица. — Его сиятельство весьма недурно поет, — шепнул мне барон Трикстер. «Мы сейчас это проверим», — ответила я, устраиваясь поудобнее. «А может, и вы?» — барон посмотрел на меня искушающим взглядом, и я усмехнулась. «Знаете, что сказал его величество, однажды услышав, как я пою гимн Камерата?» Взгляд его милости из искушающего стал заинтересованным, и я продолжила. «Государь попросил пощады. Я поклялась больше никогда не петь. Поверьте, лучше эту клятву не нарушать». После обернулась к сестрице, уже усевшейся за инструмент. «Просим, господа артисты!» «Просим!» — подхватил Трикстер, кажется, решивший поверить мне на слово. Грав Гомарис склонился к моей сестрице, что-то негромко произнес, и Амберли кивнув, пробежалась пальцами по клавишам. По гостиной разлилась мелодия знакомого романса. Рейк расправил плечи, дожидаясь своего вступления. В это мгновение в гостиную вошел лакей, он приблизился к моему отцу, что-то шепнул, и батюшка ответил кивком. А потом Рейк запел, и я переключила на него внимание. Голос его сиятельства был вправду не дурен. Граф обладал приятным баритоном, более того, оказался артистичен, Он тонко чувствовал мелодию, и романс в его исполнении превратился в чувственную песню, пронизанную искренними переживаниями. Вернее сказать, создавалось такое ощущение. И в моменты признаний он оборачивался к Амбер. Сестрица заметно смущалась, но на губах ее играла улыбка. Ей нравилось. Оставалось надеяться, что трезвость ума еще не полностью покинула ее прелестную головку. «Ваша милость!» Я подняла голову и встретилась взглядом с Элдером Гендриком. «Значит, это о нем», — докладывал Лакей. Пение еще продолжалось, и я, приветливо улыбнувшись, графу шепнула. «Доброго вечера, ваше сиятельство. Приятно видеть вас снова. Присаживайтесь к нам, окажите милость». «Доброго вечера», — немного сухо ответил Элдер, здороваясь сразу со мной и с бароном Трикстером. «Благодарю», — кивнул он уже мне одной и сел рядом со мной. В это мгновение романс завершился, отзвучали последние аккорды, и благодарная публика наградила артистов заслуженными аплодисментами. Граф Гамарис подошел к Амберли, склонился, чтобы еще что-то сказать ей, и я поняла по положению его руки и пунцовому лицу сестрицы, что он приобнял ее за талию. Прищурившись, я некоторое время наблюдала за происходящим, даже собралась встать и подойти, но Рейк распрямился и встал на прежнее место. Амбер вздохнула, стрельнула в него глазами, однако взяла себя в руки и вновь заиграла. «Мы можем поговорить, ваша милость». Я посмотрела на Элдора. Можно было отказать, мы все уже сказали друг другу, но, кажется, граф Гендрик был далек от романтического настроения». А потом я вспомнила про свой портрет, который забрал у него Дрэнк, и вдруг ощутила нечто похожее на вину. Не то чтобы меня мучила совесть, причин для этого не имелось, но понимала, что удовольствие визит королевского любимца его сиятельство не доставил. «Да, конечно», — улыбнулась я и поднялась с дивана, на котором сидела до этого. «Куда вы, ваша милость?» — встрепенулся барон Трикстер. «Прошу меня простить», — ответила я с прохладной учтивостью и вновь поглядела на Гендрика. «Идемте, ваше сиятельство». «Мне хотелось бы поговорить с вами наедине», — негромко произнес граф. «Хорошо», — не стала я спорить. Я направилась к моим родителям. «Матушка, батюшка, позволено ли мне будет вернуть долг вежливости его сиятельству и показать наш дом, как он показывал мне свой?» «Разумеется, дитя». Просияла матушка, должно быть, подумав, что мой разум очистился от скверны, и я готова узнать Элдера получше. Извинившись перед остальными гостями, я приняла руку Гендрика, и мы направились прочь из гостиной. Даже не сговариваясь, прибавили шаг, потому что старший граф Араган спросил своего сына, не желает ли он пройтись с нами. К слову, барон Трикстер тоже приподнялся? Видно, решив последовать за нами, но нам на помощь пришла матушка, воззвав разом ко всем гостям. «Ну разве же это не прекрасно, господа? Какая чудесная игра, не правда ли?» И мы с графом покинули гостиную, пользуясь заминкой. Наш зимний сад не был столь огромен и восхитителен, как сад в особняке Гендриков, но и там можно было прогуляться и отдохнуть душой, да и свои чудеса имелись. К примеру, самый настоящий маленький пруд. Впрочем, это слишком громкое название для водоема, устроенного в центре сада, но там плавали чудесные рыбки, На дне лежали разноцветные камешки и на поверхности плавали кувшинки, такие же небольшие, как и весь этот декоративный пруд. Туда я и повела графа Гендрика. Выбрала я это место намеренно. Можно было бы просто зайти в одну из соседних комнат и поговорить там, но хотелось как-то сгладить неприятный осадок после всех прошедших событий, причинивших боль чувствительной душе художника. И потому я решила, что уделю Элдеру больше времени и внимания, а еще обстановка должна была располагать к искренности и умиротворению, чтобы избежать каких-то сильных эмоций, если они, конечно, будут. Такое тоже нельзя было исключать. Пока мы спускались, граф не проронил ни слова. Скорее всего, просто не желал, чтобы у нашего разговора были случайные свидетели. Однако такое молчание тяготило, предвещая тяжелый разговор, а мне подобного было уже достаточно. «Как поживают ваши родители?» — спросила я с улыбкой. «Благодарю, матушка и отец здоровы и вполне довольны своим существованием», — ответил Элдер. «А что ваш брат?» Он начал ухаживать за юной графиней Ниттоп. «Почему нет, раз не сгодился вашей сестрице?» — с вызовом спросил его сиятельство. «Мне кажется, вы заблуждаетесь», — ответила я, — «или не желаете видеть правды?» Элдер повернул ко мне голову и прищурился. «И в чем же это правда, по-вашему?» «Хотя бы в том, что он не желает ни Амберли, ни юной графиней Ниттоп», — сказала я, пожав плечами. «Ваш брат желает другую девицу» но подчиняется предрассудкам, царящим в обществе. В результате несчастными станут несколько человек. Та девушка, дочь коммерсанта, графини не топ, а главное — сам его сиятельство. Поэтому он не хорош для моей сестры. Я желаю ей счастья, господин граф, а потому не желаю Брана Гендрика с его сердечной болью. — Вы же лучше других знаете, чего они желают, да, ваша милость? — не без яда усмехнулся Элдор. «Вам лучше всех нас известно, что нам надо!» Я остановилась и развернулась к моему собеседнику. В его глазах был прежний вызов, а еще обида. Элдер злился на меня за отказ от его намерений, однако мне думалось, что больше его обижала формулировка, чем крушение надежд на право обладания незнакомой ему девушкой. «И тем не менее», — произнесла я, продолжая наблюдать за графом, «Вы, как никто другой, знаете вашего брата». Это было понятно из слов вашего отца о том, что вы ему потакаете. Значит, между вами существует близость. И тогда вам известны его помыслы. И если уж мне, увидевший, как он стал задумчив после моего рассказа о Ароне Гарде, понятно, что его сиятельство заинтересовано в девушке, против которой высказался ваш отец, то вы об этом знаете точно. «Ведь так?» — Элдер ответил упрямством во взгляде. «Однако я продолжала на него смотреть». И граф сдался. «Хорошо, вы правы, Бран влюблён в ту девицу, и только отец с его угрозой лишения наследства и благословения останавливает брата от решительного шага. Но коммерсант даёт за дочь хорошее приданное, насколько я помню», — отметила я. «Стало быть, его сиятельство не будет нуждаться, его титул останется с ним, а благословение...» — я усмехнулась. «Без него можно обойтись». «Однако барон потеряет положение в обществе», — возразил граф. «Двери домов наших знакомых перед ним закроются. Он окажется среди людей не своего круга». «Будет сидеть в театре в одной из верхних лож», — отмахнулась я. «Ваша милость, вы не понимаете, о чем я говорю», — воскликнул мой собеседник. «Дело не в расположении ложи в театре, дело в ином. Эти люди ниже его по рождению, они неблагородны». «Выходит, его сиятельство испачкал себя своей любовью?» — полюбопытствовала я. «Выходит, эта девушка грязь под нищенскими ботинками Брана Гендрика?» «Нет», — возмутился Элдер. «Она прелестная и чистое создание. от Отчего вы все время передергиваете, ваша милость? Всего лишь делаю выводы, пожалуй, я плечами». После развернулась и продолжила путь к зимнему саду, граф последовал за мной. А когда поравнялся, снова предложил руку, и я не стала отказываться. За которыми открывалась цель нашего маленького путешествия, но так и не вошли. Теперь остановился Элдер. «Хорошо, я признаю, ваши мысли в отношении моего брата верны. Он действительно влюблен и к графине топ, как и к баронессе Модесте, не питает симпатии. Я признаю, что отказ ему от семьи Тенерис уберег вашу сестрицу от возможного печального существования с мужчиной, сердце которого отдано другой. Хотя также признаю, что время может исцелить рану и подарить новое чувство к женщине, которая живет рядом». «Спорно, ваше сиятельство, весьма спорно», — прервала его я. «Неприязнь может перерасти в смирение и привычку, но думается мне вряд ли в глубокое чувство. Ибо фундаментом этих отношений служит чужая воля и страх быть порицаемым в обществе, а стало быть признание собственной слабости». «Протестую», — мотнул головой От «Отчего вы говорите слабость?» «От того, дорогой мой граф Гендрик, что это слабость, что есть страх». Страх — это слабость души. Ваш брат боится потери наследства, положения в обществе, предрассудков, пожалеть о своем выборе, наконец. Иначе он был бы смелей и решительней. А раз боится, стало быть, и любовь его слаба. Я бы могла понять, если бы речь шла о всем вашем роде, но дело касается только его, а потому и сделать выбор намного проще. Однако он не решается. Вы его совершенно не знаете». Вновь не согласился его сиятельство. Зато я знаю человека, сила духа которого, как и его чувства к девушке, не подходящие ему по положению, оказались достаточными, чтобы сделать выбор в ее пользу. И поверьте, он не пожалел о своем выборе ни разу. Барон Гарт счастлив, он любит и любим, а потому боги одарили его наследником, который растет на радость своему отцу и матушке. «Прошу!» — я открыла дверь и сделала приглашающий жест. Граф Гендрик подчинился. Он поднял руку, чтобы придержать дверь, и я первой вошла внутрь. В молчании мы дошли до пруда. Я присела на скамейку и устремила взгляд на рыбок. «Знаете», — произнесла я с улыбкой, — «нянька часто рассказывала мне сказки про морских оборотней, и когда мы приходили сюда, я все ждала, что со дна поднимется жабий царь и появится раковина, слушая через которую можно понять, о чем разговаривают рыбы». Я даже просила магистра Элькаса сотворить мне такую раковину. «И что же?» — спросил Элдер, присаживаясь рядом. «Сотворил?» «Да», — усмехнулась я. «Иллюзию. Правда, это я поняла позже, когда подросла. Но в тот день, когда он протянул мне морскую раковину и велел смотреть в воду и слушать, рыбки поднимались на поверхность и разговаривали со мной. Они называли меня по имени и рассказывали свои истории». Я сидела здесь так долго, что прослушала эти истории по нескольку раз. Это-то после и подсказало мне, что сделал магистр. Но в тот день я была самым счастливым ребёнком на свете. Я посмотрела на Элдера и увидела, что он улыбнулся, и поняла, граф наконец расслабился. «Наверное, вы были прелестным ребёнком», — сказал он и сам себе ответил. «Конечно, прелестным, иначе и быть не может, раз уж выросли такой красавицей». Полноте отмахнулась я. Не спорю, я миленькая, но бывают женщины и краше. К примеру, Амберли. Чёткость её черт поразительна. Как художник вы не могли этого не отметить. У неё восхитительные глаза. Такие длинные ресницы, чёрные, как смоль. И брови тонкие и изящные. Да и цвет глаз. Он не напомнил вам весеннего неба? Баронесса Модести, безусловно, хороша, не стал спорить со мной Элдер. «Однако ваша красота неоспорима». Он ненадолго замолчал, однако вскоре посмотрел на меня и произнес. «Скажите, из чего вы сделали свой вывод, что мы с вами непременно будем несчастливы?» «Я согласился с вами в отношении брата, но почему не доверяете мне?» Моё сердце, остановитесь!» Я подняла руку, предостерегая его сиятельство от громких заявлений. «Прошу вас самого задуматься о том, что вы собираетесь сказать». Я говорю о том, что знаю в точности. И данность такова, какова есть. Я к вам неравнодушен, даже больше. Вновь вынудив его замолчать, я поднялась со скамейки и отошла к пруду. Присев, я опустила пальцы в воду. Несколько рыбок подплыли к моей руке, одна даже ткнулась в палец прохладным носом и уплыла, потеряв интерес. А следом за ней и остальные. За моей спиной послышались шаги, Элдер присел рядом, его взгляд был устремлен на воду, он смотрел на мое отражение. «Из чего сложилось ваше чувство?» — спросила я и повернула к нему голову. «Не спешите с ответом, я по-прежнему прошу вас задуматься, учитывая, что вы совершенно не знали меня, как, впрочем, не знаете и теперь». «Вы мне понравились, когда я впервые увидел вас», — ответил граф. «Вы уже знали, что меня прочат вам в жены». «Да, матушка говорила о том, что ваше семейство не прочь породниться с нашим. Она говорила это еще за год до вашего совершеннолетия, много рассказывала, описывала, какая вы. Отец одобрил, мне оставалось лишь дождаться вашего взросления, чтобы взглянуть на вас и дать окончательный ответ». Я распрямилась, потерла руки и, дождавшись, когда его сиятельство встанет напротив, сказала. «Стало быть, вы шли на смотрины». Вас приучили к мысли, что я ваша невеста. После вы обнаружили, что обещанная вам девушка не вызывает вашего отвращения, дали свое согласие на наш брак и уже почитали меня своей, верно? И из этого родилась ваша привязанность. Я ведь правильно понимаю? В его взгляде вновь было упрямство. Элдер некоторое время сверлил меня взглядом, кажется, желая опровергнуть, однако выдохнул и пожал плечами. «Может, и так. Только к чему вы это говорите, ваша милость? Когда мы встретились во второй раз, и вы показали себя в картинной галерее, мне понравилось то, что я увидел. Вы увидели, что я способна оценивать ваш талант, и вам это польстило», — кивнула я. «Приятно думать, что у вас под боком будет жить ваш ценитель и поклонник, в котором вы будете черпать вдохновение. Я понимаю». «Как же вы умеете приземлить возвышенные?» — недовольно произнес Элдер. «И этим я занимаюсь гораздо чаще, чем восторгаюсь», — усмехнулась я. «Поверьте мне, ваше сиятельство, когда мы разговаривали с вами на представлении Амберли, я была совершенно беспристрастной и искренней. И я повторю, в отношении меня легче черпать вдохновение в дружбе. Вам рядом нужна девушка нежная и романтичная, которая сумеет подарить вам тепло своего сердца и поддержит в ваших помыслах. Это не я». По моему складу характера, по устремлениям, по желаниям. мы можем приятно общаться, можем быть искренны друг с другом, но как супруги мы станем быстро далеки и разочарованы. Вы будете разочарованы, когда обнаружите, что я не та, кого рисовала ваше воображение, а я не хочу делать вам больно. Однако делаете, отмахнулся граф и отошел от меня. Он вернулся на скамейку, сжал пальцами ее край и спросил: глядя мне в глаза кто для вас граф дрнк не говорите что он вам друг друг не станет предлагать любых денег за портрет девушки, которая ничего для него не значит не будет падать на колени и молить продать ему полотно проклятье да он даже шантажировал меня падал на колени округлила я глаза шантажировал и я не сдержалась, представив как проходимец дрнк берет измором бедного элдера я расхохоталась. «Боги! И все это ради того, чтобы вывести короля из себя!» «Вас это забавляет?» — возмутился граф. «Вы находите смешным поведение безумца? Или вам попросту приятно знать, что вытворял ваш поклонник ради вас?» «Не ради меня», — мотнула я головой и постаралась успокоиться. Однако не преуспела и рассмеялась снова. «А ради кого?» — воскликнул молодой Гендрик. «Ради чего вообще нужно было вторгаться в мой дом, будто завоеватель в павшую крепость?» Я расхохоталась с новой силой, и Элдер оскорбился. Он поднялся со скамейки. «С меня довольно, Прощайте, ваша милость!» Он тряхнул головой, обозначив поклон, и чеканья шаг зашагал прочь. Прикрыв рот тыльной стороной ладони, чтобы скрыть широкую улыбку, я поспешила за ним. Забежала вперед, так преградив путь, и воскликнула. — Простите, ваше сиятельство, я вовсе не желала вас обидеть, поверьте. Смешок все-таки прорвался наружу, и бедный Элдер вздернул подбородок. — Долго еще вы будете издеваться надо мной, — сухо спросил он. — Простите, великодушно повторила я, — клянусь, я не издеваюсь над вами и не насмехаюсь. Да, представляя Дренго, я не могу удержаться от смеха, но это вовсе не умаляет моего к вам доброго расположения. «Ради кого он пришел за портретом?» — глядя в сторону, немного капризно спросил граф. «Скорей, ради чего?» — ответила я с улыбкой. «Граф Дрэнк обладает своеобразным чувством юмора, и мой портрет понадобился ему, чтобы заставить нервничать кое-кого». «Кого?», кого «Скажем так, человека, который обидел меня», — уклончиво ответила я. «Мы и вправду с ним приятели, если можно так сказать». Между нами не существует никакой связи или видов на совместное будущее. И о том, что он забрал у вас мой портрет, я узнала только от другого моего друга, барона Гарда. Меня даже обидело, что я сама еще не успела его увидеть. Последнее я сказала для того, чтобы показать Элдеру, что интерес к его работе у меня имеется. Я надеялась, что это его успокоит. — То есть вам бы хотелось, чтобы я написал ваш портрет, но уже для вас? — он, наконец, посмотрел на меня. «Разумеется», — улыбнулась я, — «как и нас Самберли, мы ведь говорили об этом». Элдер опять отвернулся, постучал носком ботинка по полу, а после ответил. «Когда я могу приступить к работе?» «К примеру, завтра», — ответила я, — «если, конечно, вы свободны». «Значит, завтра», — кивнул граф, а после усмехнулся. «Для друзей у меня всегда найдется время». «Вы замечательный», — с улыбкой сказала я и пожала ему руку. После отступила на шаг и произнесла, «Давайте вернемся, не хочу оставлять Амберли надолго». Элдер ответил вопросительным взглядом, но вдруг нахмурился, и теперь я с немым вопросом смотрела на него. Я пыталась понять, о чем подумалось его сиятельству. «Что вас угнетает?» — спросила я. Он отрицательно покачал головой и прошел вперед. Пожав плечами, я последовала за графом. Он открыл передо мной дверь, однако сам же и заступил дорогу, кажется, решившись высказаться. Я отступила, сохраняя между нами расстояние. Мне было неведомо, что хочет сказать его сиятельство, но решила за благо избегать всякой близости. Все-таки его чувства еще не покинули душу впечатлительного художника. И едва заметно поморщился. «Я вам неприятен?» Чего вы так решили?» — спросила я. «Я всего лишь сохраняю расстояние, предписанное этикетом». «Да, конечно, простите», — смутившись, пробормотал Элдер. «Что-то я во всем вижу дурное для себя. Но, ваша милость, раз уж мы говорим с вами прямо и без обиняков, то позвольте задать вам вопрос». Я кивнула, подбадривая его, и граф продолжил. «Возможно, я показался вам скучным». Возможно, вы не увидели во мне привлекательности, но разве тот, кто сидел подле вас в гостиной, лучше, чем я? Я наслышан об этом молодом человеке и хочу предупредить...» Я в третий раз подняла руку, останавливая его, и укоризненно покачала головой. «Ваше сиятельство, я тоже наслышана о нем. Можете мне поверить, что, отказав такому приличному человеку, как вы, я ни за что не выберу легкомысленного по весу». «Но он встал следом за вами, будто имеет какое-то право сопровождать вас, а сейчас вы желаете вернуться», — неожиданно разгорячился его сиятельство. «И как же это понимать?» «Мне вдруг подумалось, что Гендрик может быть весьма утомительным. К тому же его ревность...» Вот уж чем меня не удивишь, так этой ревностью. Меня уже ревновали, да так, что даже на магистра, этого мужчину почтенного возраста, смотрели с подозрением и недовольством, когда он позволял себе вольное обращение. Но если королю я не могла высказать своего недовольства, то Элдеру указать на его место была способна. И лишь прежнее желание бежать обижать впечатлительного молодого человека остановило меня еще до того, как я открыла рот а потому я только снова покачала головой. «Ваше сиятельство, вы совершенно меня не слушаете. Я говорила вам, что хочу вернуться поскорей из-за своей сестрицы. Амберли чиста и не вини меня, а потому я не хочу, чтобы игры графа Гамариса она приняла за чистую монету». И пусть этот молодой человек не сумеет более приблизиться к баронессе Модесте, но я хочу уберечь ее от увлеченности мужчиной, который завтра уже будет флиртовать с другой девушкой. А что до того, что барон Трикстер собрался последовать за нами, то мне до его порыва нет никакого дела. И уж точно вам скажу, если бы он вдруг вздумал волочиться за мной, то так мягко, как с вами, я бы уже не разговаривала. «Так это было мягко и искренне изумил Сейлдер». «Более чем», — заверила я, — «а теперь поспешим. Я хочу быть уверенной, что моя сестрица в безопасности». «Вы слишком упекаете ее милость», — заметил граф Гендрик, и я пожала плечами. «Она моя родственница, и я люблю Амбер всей душой, а потому желаю ей только счастья, но уж никак не разбитого сердца. И на страже ее покоя я буду стоять так же твердо, как Ронская крепость, а ее не смогло разрушить даже время». «Идемте», — уже жестче произнесла я, и его сиятельство покорился. Мы покинули зимний сад и направились к лестнице. Элдер молчал, но поглядывал на меня, будто хотел сказать что-то еще, но не решался. В этот раз я не стала задавать вопросов, затаенные мысли графа мне были интересны. На мой взгляд, мы выяснили все, что только оставалось между нами, а остальное было уже лишним. Тем более такая блашка как ревность его сиятельства. «Скажите, ваша милость», — все-таки решился Элдер. «А что за человек? Ну, тот, кого хотел задеть граф Дрэнк. Что вас связывает?» Я невольно усмехнулась и пожала плечами. «Что могло нас связывать? Теперь уж и не знаю. Убедиться в словах гарды, что король все еще борется с собой, у меня не было случая». Тогда в театре, когда я видела его с новой фавориткой, после антракта ничего не последовало. Хоть я и поменялась с батюшкой местами, но государь на второй акт не явился. Он отбыл еще в антракте, оставив сообщение для артистов и публики о важном и спешном деле. Мне осталось, скрипя зубами от досады, лицезреть пустую ложу. А более у нас не было случая свидеться. Да и Фьер пока не навещал меня, занятой службой, чтобы рассказать хоть что-то занимательное. Впрочем, я не была уверена, что хочу знать, какое еще блюдо затащил в свою постель его величество. «Так что он?» — вернул меня в родной особняк граф Гендрик. «Эта история вовсе не интересна, ответила я. «Всего лишь дворцовые интриги. Лучше скажите, Дрэнк хотя бы щедро оплатил свое измывательство над вами». «Я отказался от всяких денег», — усмехнулся его сиятельство. «Он до того вывел меня из себя, что я просто вручил ему ваш портрет и велел убираться. Впрочем, на следующий день мне доставили вознаграждение за мою работу и страдания, более чем щедрую. Все-таки в его сиятельстве совесть осталась», — улыбнулась я. К этому моменту мы подошли к гостиной, и всякий разговорный интересовавшую Элдера тему прекратился сам собой. При виде нас с графом матушка поднялась навстречу. На губах ее играла приветливая улыбка. Она раскинула руки и двинулась навстречу. «Дети мои, вот и вы вернулись к нам!» Мне бы хотелось донести до родительницы, что это лишнее, и ее радость преждевременна, но мы были окружены зрителями, а потому вступать в спор с ее милостью было верхом неприличия и грубости. А потому я просто сдержанно улыбнулась. А тем временем матушка подошла к нам с его сиятельством. Она поцеловала в лоб сначала меня, после графа, успевшего скосить на меня глаза. Я осталась невозмутима. Однако, едва баронесса Тенерис отступила, я поспешила к сестрице, оставив Элдера отвечать на вопросы моей родительницы, как ему показался наш дом. Амберли теперь стояла у окна. Рядом с ней, явно рисуясь, устроился на подоконнике Рейк Гамарис. После окна привалился плечом к стене барон Трикстер, а еще подле них стояла наша постная девица с вечно унылым лицом, граби Набо. Она и сейчас была уныла, даже тень улыбки не кривила ее губы, но взгляд не отрывался от Гамариса, и пока тот продолжал заливаться соловьем перед Амбер, Грабби прожигала дыру в столичном хлыще. Сестрица позвала я, не обращая внимания на то, что Рейк продолжал красоваться перед дамами, о чем то разглагольствуя. "Ваша милость", воскликнул Трикстер. Он заметно оживился и поспешил мне навстречу. "Наконец-то вы снова с нами. Признаться, прошу простить", с холодной вежливостью произнесла я, и обойдя барона, приблизилась к Кэмберли, скользнувшей по мне рассеянным взглядом. Я сжала её локоть. "Дорогая, удели мне минуту внимания". «Шанни, милая, послушай, что рассказывает», — начала Амбер, и я сильнее сжала ее локоть. Охнув, она посмотрела на меня обиженным взглядом. «Прошу нас простить», — сладко пропела я, — «мы покинем вас совсем ненадолго. Идем, дорогая, мне нужна твоя помощь». После нашла взглядом элдера и моя улыбка стала приветливой. «Ваше сиятельство?» «Мне было больно», — тихо пожаловалась все еще обиженная на меня сестрица. «Боль отрезвляет», — ответила я, — «когда боль во благо, за нее не обижаются». Амбер фыркнула, но уже через мгновение на ее лице появилась полагающаяся случаю доброжелательная улыбка, когда граф Гендрик подошел к нам. Баронесса Мадести была прекрасной ученицей, и при своей наставницы, баронесса Элиэн Тенерис, впитывала в себя как губка. «Даже желая вернуться туда, откуда я ее добыла», Амберли излучала приветливость и дружелюбие, будто бы весь вечер только и ожидала момента, когда сможет поздороваться с гостем. «Помнишь ли, дорогая его сиятельство граф Элдер Гендрик был представлен тебе на твоем празднике», — произнесла я, глядя на сестрицу. «Разумеется», — со всей искренностью ответила сестрица. «Ваше сиятельство, я так рада вновь видеть вас под нашим гостеприимным кровом». «Признаться, и я рад быть здесь», — склонил голову Элдер. «Приятно ли проходит ваш вечер?» Вечер выдался замечательным, улыбнулась Амбер, и я вклинилась в беседу. «Дорогая, ты все еще, наверное, не знаешь, но его сиятельство восхитительно рисует. Его картины столь великолепны, что изображенное на них кажется живым и настоящим». «Правда?» — глаза сестрицы широко распахнулись. «Ах, как бы мне хотелось увидеть ваши картины!» — прижав ладонь к груди, возвестила баронесса Модестия. «Я был бы польщен, ваша милость», — с улыбкой ответил Элдер, и я вновь заговорила. «Ваше сиятельство, а ведь моя сестрица тоже рисуют. Более того, она давно мечтает, чтобы ее работы посмотрел настоящий мастер и дал совет. Верно, дорогая?» «Ох, Шанни!» — зарумянилась она, но кивнула и смущенно потупилась. Теперь я опять смотрела на Гендрика, играв не менее воспитанный, чем баронесса Модести, ответил. «С удовольствием посмотрю на ваши работы, баронесса, когда вам будет удобно». «Почему не сейчас?» — спросила я с показным недоумением. «Вы здесь, вечер только начался. И от чего же пренебрегать интересной беседой? Как вы считаете, ваше сиятельство?» «Совершенно с вами согласен», — сказал Элдер. «Чего бы он не желал на самом деле, но отказаться и обидеть двух девушек не мог, а потому я обратилась к Амберли». «Ну что же ты, милая сестрица, граф Элдер любезно согласился исполнить твою мечту, а поэтому не теряй времени. Принеси свой альбом, а заодно возьми карандаш. Быть может, его сиятельство решит что-то изобразить, чтобы указать тебе на некие приемы, о которых ты говорила». «Прошу меня простить, я ненадолго оставлю вас», — сказала Амбер, присев в неглубоком реверансе. А еще через минуту она устремилась к себе в комнаты за альбомом и карандашом. Я нашла, чем занять ее и молодого Гендрика. Ему я могла доверить мою сестрицу. Да и рисовала Амберли недурно, на мой взгляд. А его сиятельство был способен оценить ее работу, так что остаток вечера они провели за беседой, а после граф взялся рисовать портрет баронессы Модести в карандаше. Мне оставалось лишь с умилением взирать на них. В любом случае от опасного влияния несерьезного человека я свою родственницу избавила — Чем была весьма довольна, что до обеих повес, то их внимание я отвлекла на себя, не позволив мешать общению сестрицы и графа Гендрика. Да мне и не пришлось особо усердствовать. Оба молодых человека с готовностью переключились, и если поначалу Гамарис еще поглядывал в сторону Амберли, то вскоре утерял интерес, едва понял, что его дичь поглощена беседой с другим мужчиной, в которую втянулась достаточно быстро, как и Элдер и я только могла себя поздравить с тем, что удачно выбрала рисование как предлог для их разговора. Зато мне досталось сомнительное удовольствие любоваться на двух самовлюбленных павлинов, хвосты которых были до того широки, что за ними уже не было видно света люстры в гостиной. Однако особую устать от чужой бравады я не успела. Помощь пришла откуда не ждали, моя дорогая и неповторимая Грабина Бо, Она не произнесла ни слова за все время, что сидела рядом со мной и молодыми людьми. Ее милость даже не пошевелилась, если не считать поворот головы то в одну, то в другую сторону, когда Рейк Гамарис пытался сбежать из-под ее пристального взора. Он даже встал за нашими спинами, но юная баронесса Набо все равно выбирала такое положение, из которого могла наблюдать за своим кумиром. И когда он присел рядом с Трикстером, сидевшим рядом со мной, Ее милость поднялась на ноги и теперь стояла напротив, продолжая доводить графа до белого коления. Признаться, я не видела в его сиятельстве ничего примечательного и притягательного. Он был заурядной внешности, и только его самоуверенность и умение преподать себя в выгодном свете давали Гамарису хоть какую-то иллюзию привлекательности. В нем не ощущалось особой твердости характера, мужественности или благородства. Даже «умным» я бы его не назвала, но Граби продолжала пожирать его взглядом, впрочем, ни на минуту не сменив пресного выражения на лице. Однако это была странная Граби, а потому имела право на такое же странное увлечение, пусть и обреченное на крах. Рейк был к ней совершенно равнодушен. Он распылался передо мной и Амберли, но баронесса Набо не вызывала в нем желания даже заговорить с ней о погоде. «Проклятье — Проклятье! — тихо зарычал бедолага Гамарис. — Боги знают что. Простите, ваша милость! Он поднялся на ноги, устав бороться с пристальным вниманием своей поклонницы. — Я вынужден откланяться, однако надеюсь, что мне будет позволено посетить ваш дом еще не раз. «Всего доброго, ваше сиятельство», — сдержанно улыбнулась я. Рейк склонил голову, а после устремил на приятеля, явно не желавшего уходить, не менее пристальный взгляд, чем тот, которым смотрела на него граби. Трикстер поджал губы и остался сидеть на месте. «Вел, ты заставляешь себя ждать», — не дождавшись, произнес его сиятельство. «Если память мне не изменяет, то в окончании вечера у нас было важное дело». Барон ожег приятеля недовольным взглядом, но все-таки встал со вздохом, полным сожаления, и склонил голову. «Мне очень жаль, но у нас и вправду осталось дело, не отлагательств», — сказал он. «Прошу великодушно простить, что покидаем ваше чудесное общество, ваша милость. И, как и граф, надеюсь на новую встречу». «Всего доброго, без лишних заверений», — ответила я. «Приятного окончания вечера». «Опасаюсь, что без вашего общества вечер перестанет быть приятным», — сказал Трикстер. И Гамарис, доведенный взглядом Граби до бешенства, дернул за собой барона, и они направились к выходу. «Неужто он вам и вправду нравится?» — спросила я баронессу Набо. «Вам не понять», — ответила она высокомерно, а после отошла. И не поспоришь, усмехнулась я под нос и направилась к родителям, не желая мешать Элдеру и Амберли, даже не заметивших, как исчезли граф с бароном. Я вскоре ушла, а вскоре ушли и супруги на бос с дочерью. И остаток вечера я провела за скучнейшими и совершенно невразумительными монологами молодого графа Арогана, даже жалею, что Граби изгнала более интересных собеседников. И пусть болтовня их была пустой, но хотя бы складный